Пенсионный кризис возникает тогда, когда человек не достиг зрелости к пенсии. Большинство государственных воспитательных, образовательных и социальных программ рассчитаны на детей и молодых людей. Значительно меньше для людей зрелого возраста и почти ничего для старшего поколения. Это в корне неверно. Считается, будущее за молодыми... И все забывают о том, что будущее стоит на плечах прошлого. Развитие старшего поколения должно не отставать, а идти в ногу, а то и на полшага впереди других поколений. А для этого старшему поколению необходимо уделить внимание и особенно в образовании. Но о каком образовании может идти речь? Ведь они в большинстве случаев и так учились всю жизнь. Весь вопрос, чему учились? В этом возрасте особенно важно иметь духовное, психологическое образование. Именно эти знания нужны, чтобы старшее поколение заняло достойное для своего возраста место. Именно в таком случае они становятся мудростью семьи и рода. Тогда молодое поколение не будет повторять ошибок предыдущего, ходить по кругу жизни и желать лучшего получать как всегда. Именно потому, что на определенном этапе жизни, в момент наивысшей своей зрелости, старшее поколение в большей своей части уходит с активных позиций, следующее поколение выходит на тот же круг и начинает путь заново. Гармоничное поступательное развитие цивилизации, имеется в виду нетехнический прогресс, возможно только тогда, когда большинство людей старшего поколения достигают уровня зрелости и переходят во вторую зрелость, решая указанные задачи. Конечно, не так просто реализовать задачи зрелости и начать выполнять задачи второй зрелости. Много нужно пересматривать и даже чему-то учиться заново. А это вызывает страх, тем более, что люди стали умирать рано, и выход на пенсию зачастую осознается ими как первая ступень к смерти. И возникает мысль, а стоит ли что-то пересматривать, что-то менять в своей жизни, когда осталось жить совсем немного. Перед глазами масса примеров, когда никто ничего не меняет, не пересматривает, а живет как все. Коллективное сознание давит своими программами. После 50 начинается старость, человек в среднем живет 70 лет, после выхода на пенсию нужно доживать свой век, дети должны обеспечить старость родителям и так далее. Все эти установки мешают вырваться из круга обыденного сознания. Люди привыкли, приспособились к такому положению вещей, живут по-старому, плывя по известному и безопасному течению день за днем. Слово «безопасный» взято в кавычки, потому что на самом деле такая жизнь, как у всех, является наиболее опасной. Именно от такой жизни чаще всего умирают люди. Именно в такой жизни происходят неприятные случайности – На этой почве хорошо приживаются болезни, именно такая жизнь родителей калечит судьбы следующих поколений.